Вот и что такой случай со мной приключился. Хотите верьте, хотите нет, это уж ваше дело. Мне тогда годов было, ну, в общем, помоложе я был. Как-то по утру вызывает меня наш председатель и говорит: "Мол, Ульяхи у шофера стал быть, жена рожать собралась, я ему отгул дал. Так что, Захар, давай, сгоняй в город. Вот тебе документы." отвезёшь в райком и ключи даёт мне от своего козла. Ну, от Газик шестьдесят девятого. Вот машина, так машин было. Это тебе не Жигуль какой, это Кузё, всем Кузлам Кузё. Ну, да ладно, про его я в другой раз как-нибудь расскажу. Себрался, поехал. До Большека, вот нас Вёрст 50 будет. Ну, и отель от до города Стока же. Но эти пятьдесят верст все местами покажутся, пока по ним проедешь. То яма, то кочка. Одной рукой рулишь, другой слез до пыли потираешь. Еду, жаришься, под по спине до да полицу ручьем льется. У кошку приоткрыл, пыль дорожной, но ну, зубах скрепить начинает. Ну, думаю ничего, потерплю немного и у кошку обратно то прикрыл. А тут и что, Кумар, прямо перед носом моячить стал, в лобовуху в стекло въезд как раз супротив меня. И главный глаз-то мой теперь что-то на него и смотрит, как привязанный. Раздражительно, однако, он на стекло то сел, хотел я его придавить-то, а он скользнул, досел да рядом. Я опять, а он снова скользывает. Да так Юрка! Я кепку снял и давай по салону гонять его туда-сюда. Да так увлёкся, что чуть было в кювет не улетел. Да ну, тебя к лешему, думаю, из-за тебя и машину угроблю, и себя по колесу. И взял, то опустило окно то самого низа. Боже, сквозняком его к чертям собачьим выдует. И он сдвитиный сейчас. Ну, слава богу. Еду далее по ямам до да Поколдобина. Машина ей впрямь как козел по ним скачет. Ничего, не много осталось до большакату. А этот сукин сын Кумарту опять вынырнув из неоткуда что-то пропищал мне прямо в правое ухо, а через секунду уже в левое. Ну, как бы намекая, что он и что туда. Да ну и черт с тобой думаю. Можешь прокатить со мной до города? Только не воящь за ради бога перед носом-то. Это я про себя подумал. Ну и на том спасибо. Вдруг пропищал комар, будто бы читая мои мысли. Толи мне помирещилось, толи и что что? Ну не знаю. А комар то? То взлетит, то обратно сядет, то мне на плечо, то на соседнюю сидушку. Я тут в голос-то на него прикрикну. Сказал же чертяка, не муляйсь, а то прихлопну совсем. Что тогда делать-то будешь? А гумнил в ответ: "Ты на дорогу лучше смотри". Э, ты что, дерзишь-то мне тут? -то? Ничего, говорит. Не выспался. Это он, комар. Комар мне отвечает. Вот и я тоже всю ночь коло бродил. Вот вас вот с Волочей как от мистеров отбивалось. Работа у нас такая, пробурчал Комар. Работа? И вот такая, ёшкин кот. Зовут-то тебя хоть как? Ты, чёрт возьми, что я несу? А Комар того мне и отвечает: "Войском с детства кличить. Васёк стал быть". Ну-ну, кто бы сомневался? Может и фамилия у тебя имеется. А кто? Ну, и какой же? А ты догадайся. Хм. Комаров подьи. Угадал почти. Камаринский я. Только через а, а не через о. Во как? Ты стал быть нашинский, из камаринских, что ли? Кумор промолчал. А я как раз окрошку-то открыл и по пирожку прикурил. Эй, друг ситный камаринский. Ну а в город ты чё попёрся? -то? Кумар опять молчит. И вдруг откуда то сзаду до меня доносится крик Васи. Окно то, орёт. Дурень о окно то закрой, а то и впрямь со сквозит меня от сельчичертям собачим. Я после месяц до дома добираться буду. Ну, я куш кто приверну. И поперозк свой затуши, а на у тебя дустом воняет, сдохнуть можно. Ну, притушую. Васёк в носю успокоился и устроился у подголовка сиденья. Едем, значит. Говорю: "Ворота-то ты зачем?" Не скажу. Да ладно тебе, интересно всё же. А смеяться не будешь. Вот тебе крест. Вась помолчал, помолчал и говорит: "Учить хочу в техникуме". Где? – спросил я, а сам еле сдержу, чтобы не рассмеяться. В голос, в техникум дорожном. Теперь-чё? Паузу взял я, ну, чтоб не обидеть Васю смехом-то своим. Ну и на кого будем учиться? Стараясь как можно серьезнее спрашиваю. Инженером хочу стать. инженером, да уж план Васю, у тебя серьезный. Ну а специализация, то какая, ежели не секрет. И что не решила окончательно говорить? Ну думаю, мостостроение. О, Вася, так тебе тогда не в технику, а сразу в институт надо. Не, однозначно, сперва технику, а потом посмотрим. Кстати, как туда добраться-то? Да будем проезжать там недалече. Я тебе укажу. Вась, курить я ходу, вот лети подальше к заду, посиди там, а я подымлю быстренько. Вася пристроился где-то на задней сидушки, а я папироску туда достал, а вот коробок с спичками убранил под ные. Нащупал её на полу, и протянул за ним руку, буквально на секунду от дороги отвлёкся. Когда я голову отподнял, то, то и дал, что на моём пути на перевес с палкой стоит орудивец, дугоишник ну, по нынешнему. Ещё об секунда, и было поздно. Но Серёга рёл как-то резко по тормозам, и машина остановилась буквально в метре от гоишника. А Комаринский по инерции пролетел через всю гобину, со всего маху, да как долбанет в лобовое стекло. Чудак на букву ему рет Вася, откуда он взялся тут-то? Чуть хлопот не сломал из-за его прибью сволочь. Агаишник, управившись от испугу, подошел ко мне и говорит: "Лейтенант такой-то, позвольте ваши документы, пожалуйста." Я протянул ему права и путёвку. Посмотрел он внимательно, а потом мне говорит: "Превышаем, однако". И в это время с воплем: "Твою мать! Вася, вылетайте из-под открытого окна и со всего лёту врезается в лобешника этому гоишника". А этот машинально так хлоп себе полну. А когда? Рук ты убрал от лица? Такая маленькая рубиновая звездочка горела на том месте, где еще секунду назад сидел Васяк. Ну что будем делать, Коишин? спрашивает. Ну чё? Я законы знаю, и что по чём. Молча вынул из кошеля трёшку и протянул ему, глядя. не в глаза, а чуть выше. Но то, что раньше было у Васи Камаринского, по-человечески похорони. Что? Не понял он. Кровь, говорю. Солба была три. Гаишник взял деньги и положил их в карман. А я? Я завёл машину и поехал дальше. Все, до города. поручение председательское выполнил и свои дела заодно кое-какие уладил по случаю. Обратный дорог без приключений проскочил. Только вот Василий Комаревский из головы не выходил целый день. Вот ведь жил мечтал. Не просто мечтал, стремился Мечты это свои, а тут Вона, случай. Вот и думай теперь еще, что в она есть такое судьба. Кому историю мне расскажу, никто не верит, что было такое. Да вот и вы тоже сомневаетесь. Что же, это дело ваш.